Глава 37. Говорят, в Египте хорошо. Я вот думаю, может, нам туда съездить, произносит Борис, но я его почти не слушаю. Мешаю трубочкой лимонад в высоком стакане и пялюсь на проспект, по которому проносятся машины. Мы сидим на летней террасе ресторана в центре города. После похода в кинотеатр мы решили заглянуть сюда, съесть ужин и полюбоваться закатом, который хорошо видно с террасы четвертого этажа. Но я не вижу ни закат, ни красоты, потому что голова занята другим. Хорошо было в кинотеатре. Там я могла без объяснения погрузиться в свои мысли, и Боря не задавал вопросов. А сейчас мне то и дело приходится отвечать на его реплики. «Любаш!» зовет муж, и я перевожу на него растерянный взгляд. «Ну где ты витаешь?» Я заставляю себя улыбнуться. Прости, засмотрелась на машины. А хочешь, тебе тоже купим машину? Так я же водить не умею. Я научу. Меня прав нет. Это пустяки. Главное — научиться ездить, а получить права. Это пятиминутное дело. Так что, купить тебе машину? Не знаю, отвечаю нерешительно. Я немного боюсь садиться за руль. Ты же знаешь, со мной тебе бояться нечего начнешь водить когда будешь на сто процентов уверена в своих силах и желании спасибо я подумаю а насчет египта а что насчет него я могу через полтора месяца взять отпуск мы могли бы полететь в египет мы же только вернулись из отпуска у меня там всего неделя будет как раз перед окончанием твоих каникул отдохнешь прежде чем возвращаться к учебе потом только зимой сможем поехать отдохнуть ладно соглашаюсь с этим у меня такое ощущение что после моего поступка я утратила право спорить с Борисом. Как будто я должна соглашаться со всем, что он предложит, хотя сейчас не хочу ни в Египет, ни учиться вождению. Я хочу только залезть под одеяло и пережить свое горе. Или хотя бы разобраться, о чем горюю. В эту пятницу нас к себе пригласили Бравковы. Помнишь Сашу и Марину? Конечно, киваю. Они были на открытии твоей конторы. Да, отличные ребята. Мне показалось, что тебе они... Тоже понравились? Да, вполне. Саш купил дом за городом и по этому случаю собирает небольшую компанию, чтобы отметить это дело. Мы приглашены на все выходные. В смысле, мы будем ночевать у них? Ну да, кивает с улыбкой Борис. Как на даче. Я с радостью поеду. Хватаюсь за эту возможность сменить обстановку. Может, на природе мне будет лучше думаться, и я, наконец, пойму, почему больше всего страдаю. Вечером я отправляюсь в постель, когда там уже лежит Борис. Он читает книгу, слегка нахмурив брови. Сев на край кровати, я беру с прикроватной тумбочки крем для рук и, выдавив немного на тыльную сторону ладони, медленно втираю его в кожу. Взгляд упирается в нашу сборе свадебную фотографию, стоящую на комоде. Я вспоминаю тот день, который до недавнего времени считала самым счастливым в своей жизни. Тогда мне казалось, что я парила в небесах. Ни на секунду не сомневалась в сделанном мной выборе. Тогда почему сомневаюсь сейчас? Может, потому что тогда я считала Лёшу умершим? А теперь, когда снова ощутила вкус его губ, все остальное по сравнению с этими ощущениями меркнет? Ложусь на кровать и выключаю свой светильник. Укрываюсь тонким одеялом, не сводя взгляда с фотографии в рамке. Отложив книгу, Боря ложится и обнимает меня со спины. Ласково целует заднюю часть шеи и вздыхает. В день нашей свадьбы, тихо говорит он, как будто читает мои мысли, я не мог поверить в свое везение. Мне казалось, что если я моргну, ты исчезнешь. Настолько ты казалась нереальной, как будто какое-то сказочное создание, девушка с другой планеты. Красивая, скромная, умная, такая живая, настоящая. «Как смущалась, принимая подарки!» — усмехается он. «Помнишь, как я подарил тебе первое украшение?» Я улыбаюсь, вспоминая, как пыталась вернуть ему тот золотой браслет. «Тебе пришлось угрожать, что ты выбросишь его в реку», — напоминаю я. И только тогда ты согласилась принять. «Но с условием, что верну», — смеюсь негромко. «Да, ты решила, что взяла его в аренду». «А помнишь, как горько я плакала, потеряв его?» «Конечно, помню. Боря целует мое плечо над тонкой лямкой ночной сорочки. «С самого дня свадьбы и до сегодня я ни секунды не пожалел о том, что женился на тебе», — говорит он. «А мои внутренности переворачиваются. То, что произошло, это больно, Люба», — добавляет он, и улыбка стекает с моих губ. Внутри пульсирует тупая боль. Это как нож в спину от самого дорогого человека. От того кто призван прикрывать тылы. Но я не отдам тебя ему. Никому не отдам. Слышишь? Ты только моя. Я люблю тебя так сильно, что даже больно. И не смогу жить, зная, что кто-то другой будет вот так обнимать тебя. Касаться твоей кожи губами. Заниматься с тобой любовью. Борис мягко тянет меня за плечо, переворачивая на спину. И нависает сверху. Наши взгляды сталкиваются. Я не могу смотреть ему в глаза, поэтому перевожу взгляд на плечо Бори, но он берет меня за подбородок и заставляет смотреть на него. Я готов простить тебе случившееся, и я прощаю. Ты не должна теперь винить себя за свой поступок. Ты тоже должна простить себя, но и забывать о нем не стоит. Чтобы не повторить эту ошибку с завтрашнего дня, Я хочу, чтобы у нас было так, как раньше. До появления этого мужчины и даже еще лучше. Но я очень прошу тебя не пестовать чувство вины. Потому что оно нам обоим не идет на пользу. Я не хочу, чтобы ты меня сторонилась. Я всегда рядом и хочу, чтобы ты не боялась подходить ко мне. Чтобы, как раньше, целовала и обнимала, шутила и позволяла носить себя на руках, а не напрягалась от каждого моего прикосновения. Я все чувствую, Люба. Все. Добавляет он шепотом и обнимает меня. Я утыкаюсь носом в изгиб шеи мужа и дышу им. В который раз за эти годы поражаюсь его мудрости и силе духа. Но просто мне несказанно повезло встретить Бориса. — Так что же еще, черт побери, мне нужно? — Я люблю тебя. Говорю и обнимаю Борю, притягивая ближе к себе. — И я люблю тебя, малышка, — отвечает он и касается губами моего плеча. «Больше жизни», — добавляет он, снова заставляя мое тело вибрировать от боли и чувства вины.